— Никуда ты не пойдешь, слышишь? Ее мягкие, но сильные руки легли ему на плечи. Раздевайся. И сама сняла с него брезентовую куртку, повесила на гвоздь. Не пущу. Ни за что не пущу. — Ты для меня сегодня как последняя соломинка. Уйдешь, и я с ума сойду. Слышишь? С ума сойду. — Не останусь я в такую ночь одна вот с ней, — махнула рукой. «Наверх печи. Не останусь. Мне живая душа нужна сегодня. Живая душа. иль ты не мужик? Пожалей ты меня. Правду тебе говорю. Неужели сам не видишь, что со мной делается?» «Успокойтесь, успокойтесь, Авдотья Елизаровна. У меня же ни паспорта, никаких документов. И Агния, Агния, ах, вот она что! Ха -ха -ха, Агния!» Вот о чем у тебя забота. А с виду робкий ты. Как же ты такую затворницу сумел расшевелить? Она же из дома Вавиловых, как из скворешни выглядывала. Вот так робкий. Ну да с Агнией тебе придется проститься, миллионочек. Слушай меня. Уж коли Агния тебе дорога, ты и носу к ней не показывай. Был и сплыл. Мне-то нечего терять. А зря она сразу же загребут, как только узнает, что ты у них скрываешься. Понял? Это во-первых. А во-вторых, Агния твоей дома нету. А на третий день, как в район с Андрюшкой, уехала. К доктору его повезла. Ну, а документы твои сама принесу. Хочешь? Я все могу. Я такая. А могла бы иначе поступить. Где у тебя документы-то? «Сумка такая у меня висит в амбарушке. Я там спал. На брусе висит. Достану. Так что и комар носу не поточит. Ну, не вешай голову. Посмотри на меня. Какой ты красивый парень. Жалко мне тебя, ей-богу. И ничего то, ничего еще в жизни не знаешь. Дай мне руку, вот так. Обними меня. Забудь обо всем на свете. Сразу полегчает. Иди сюда». Обнимая головешиху, Демиц тоской чувствовал, что все дороги у него теперь к агнии отрезаны. Разве можно было думать об огне после такого? Нет, нет, надо бежать. Бежать из белой елани. Как лист срывается с дерева и потом несет его ветер, покуда дождь и непогода не прибьет к земле, Так сорвался из белой елани Демид Боровиков, и никто не видел, куда его унесло в суматошным ветром. Кривотолки плескались из дома в дом. В районной газете напечатали статью про вредительство в леспромхозе, где недобрым словом помянули молодого прораба Демида Боровикова, и что будто молевый сплав. Злоумышленно затягивал до поздней осени. И ни слова не про то, что леспромхозовцы с момента организации лесных разработок в тайге работали по старинке, топором, поперечной пилой и лес возили гужем. Что рабочих не хватало и заработок был мизерным, так что никто не шел в леспромхозы. Если поверить газете, то вся вина ложилась на четырех человек, на Мамонта-Головню, Игната-Мурашкина, Демида-Боровикова и Толоконникова. А что могли сделать четыре человека, если Леспромхоз не имел даже трактора? Аркадий Зырян тыкал в газету, ругал Агню за то, что она спуталась с отчаянным прохвостом, с Боровиковым, и что дочери пора взяться за ум и перейти на работу в МТС. Агния ничему не верила, ни газете, ни отцу, знала Демид, ни в чем не виноват. Побывала у Боровиковых, впервые переступив порог сумрачного дома, и встретилась с тихой неприметной Миланией Романовной, Филимонихой, как ее теперь все звали на деревне. Крашеные охрой стены избы деревянной кроватью порога, половики и гулкая пустынность. Филимониха не пригласила Агнию пройти на лавку и не подала табуретки. — Про Демида, спрашиваешь? — кособочилась Филимониха, глядя подозрительно на Агнию. — Откель нам знать, где он пропадает? Ни слухом, ни духом не ведаем. Один бог знает. — Это можно сказать? Я для него не чужая, — напомнила Агния. — Не знаю, Агниюшка, не знаю. Про что толкуешь-то, не пойму. Ты же нам вроде сродственница, родственница, ксения сестра моя старшая. Что у вас произошло-то, не ведаю. Слышала, осрамила ты дом Вавиловых. Худо? Ой, как худо. Агня попросила воды напиться. Филимониха испуганно глянула на нее точь-точь сама Аксения Романовна и с неохотой пробормотала. Воды попить? Не запасла воды для пришлых, милая. То есть пустой стоит, а рядом с огней у порога полная кадушка воды, накрытая крышкой. И ковшик на кадушке. Филимониха перехватила взгляд Агнии и прошамкала. И скатки-то нельзя, сама знаешь. Веры старой держусь. Ты напьешься из катки, а потом что делать? И катку выкинуть? И ковшик? Агния молча повернулась и ушла, не оглядываясь. «До «Да чего же? Противное староверчество. И воды испить не дадут, если в доме соромной то с пустой. Сесть не пригласят, и уж, конечно, переночевать в таком доме не думай. За порог не пустят, хоть умри возле дома. Довелось Агнии поговорить в конторе колхоза и с Филимоном Прокопьевичем. Бровиков явился узнать, сколько у него выработано трудодней. Агния справилась, записала трудодни в книжку и, провожая Филимона Прокопевича из конторы, спросила с глазу на глаз, есть ли какие вести от Демида. — Что ты, что ты? — замахал руками Филя. — Ни слухом, ни духом. бы знал, где он самолично притащил бы... в НКВД. — За что в НКВД? Хекая, Эль не читала газету?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 Про то скажет. Непогожей выдалась осень тридцать седьмого года. Дождь лил и лил, перемежаясь грозами. Земля раскисла, молнии вспыхивали над белой еланью, будто резали серебряными ножами ржаной квасник. С хребтов тянуло сыростью и стужей. Розоватые облака, наливаясь синевою, меркли.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 Гоношились две мокрые вороны. То перелетали на зарод, то снова возвращались на осину. Снизу зарод сена был разметан, и под его карнизом на душистом сене лежал ухо сдвигов. Головешиха сидела рядом, разбирая принесенную снеть. «Раскаркались проклятые!» — беспокойно и зло сказал ухо сдвигов. «Шугнуть бы! Не надо!»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 И какие головня речи разводил в лес промхозе, и как ругал советскую власть вместе с Демидом Боровиковым. Да, дела, — раздумчиво сказал Охоздвигов, закуривая папиросу и устало взъерошивая белесые волосы. Он сильно постарел, опустился, волосы на темени еще больше поредели, отчего лоб казался огромным, выпуклым зарос так как бедный мой», — сказала Дуня, обнимая его и ласково потершись щекою об его колючую щетину.